«Юлава пятая. Страна, которую мы потеряли». Пришлось временно переместиться на кухню. Профессор не отказался от яичницы, так что я заполнил сковороду, наскоро накидал туда сыра и помидор, потому что и сам страшно хотел есть после всего произошедшего. На плите весело шкварчал поздний ужин а я с любопытством, теперь уже через обеденный стол, рассматривал странного гостя. Он тем временем раскрыл небольшой блокнот и начал быстро что-то записывать коротким карандашом, мягко шурша грифелем. На секунду отвлекшись, он пронзил меня строгим взглядом, но тут же исправился и попросил салфетку. «Я же все еще пораженный осознанием того, что ко мне домой попал пришелец из другого мира, хотя не до конца верил в это, положил стопку бумажных салфеток на стол. На это профессор лишь снисходительно улыбнулся и отложил в сторону блокнот с карандашом. «Мне кажется, у нас очень большая разница в культуре. Вам не кажется?» С этими словами он приподнял рюкзак, который до этого стоял прислоненный к ножке стола, Вытащил оттуда платок серо-коричневого цвета и постелил себе на колени. «Я имел в виду эту салфетку». Затем он убрал блокнот и карандаш, положил ладони на стол и продолжил. «Про этикеты и прочее мы поговорим позже. Но полагаю, что время у нас еще есть, так что этот разговор всенепременно состоится». Подбельский сдвинул рукав, обнажив интересного вида часы, нажал на одну из кнопочек. Результат его, похоже, совсем не удовлетворил, так что профессор недовольно поморщился. Я разложил по тарелкам яичницу, уже переживая, что чванливый профессор, которому, видите ли, надо даже специальную салфетку класть на колени, не захочет это есть но тот с удовольствием схватился за нож и вилку и принялся уплетать мою стряню итак у половины содержимое своей тарелки начал он подытожим здесь не империя и владимир не столица все это явилось следствием другого течения событий примерно сто лет назад ну да Протянул я, не видя смысла отрицать очевидное. «Я ведь попросил...» — вздохнул профессор. «Это звучит очень неприятно, когда культурный человек часто и без особого толка говорит «ну». Но к делу. К сожалению, без скурпулезного и обширного анализа я вряд ли назову вам отправную точку, которая стала поворотным моментом в расхождении наших историй. «Поэтому начнем с того, что было в обоих наших мирах. Большая война. У нас ее называют первой», — вставил я, но отметил про себя, что профессора начал слушать с удовольствием, чего никогда не делал на лекциях в университете. «Потому что у вас была еще и вторая, как минимум. У нас второй не было» потому что не осталось крупных стран, которые могли бы с нами состязаться. Профессор закинул еще порцию яичницы, посмаковал и продолжил рассказ. «Конечно, то была война ужасная, массовая и продолжительная, но мы, империя, вступила в нее одной из последних стран. До определенного момента не хватало ресурсов». «Мы соблюли обязательства перед союзниками по всем пунктам». Он потряс пальцем, словно это был важный факт. «Мы вступили одними из первых», — сказал я, уже и забыв, что не полностью доверяю этому человеку из-за фантастичности его истории. Но слишком многое, что он говорил, звучало правдой, словами, в которые он искренне верил. «Ни одна из стран, что первыми начали ту войну, не пережили ее в тех же границах», — поучительно произнес Подбельский. «Позвольте вашу книгу еще раз. Я черчу наши западные границы, чтобы вы лучше понимали». Я охотно сбегал в гостиную за книгой. Ради такого не жалко. Профессор раскрыл форзац и, сведя брови, сосредоточенно выводил новые или старые границы. Закончив с черчением, он еще раз посмотрел на часы и покачал головой. «Слишком долго», — добавил он и протянул мне книгу. «Большинство названий городов совпадает, но некоторые, в основном в западной части Европы, у нас сильно отличаются. Кстати, как раз после Великой войны». Извилистая граница империи оказалась куда западнее современных границ России. Страна глубже вдавалась в Европу, чем Союз, и даже казалась больше, чем Российская империя, которую я помнил по этому же самому учебнику. Линия начиналась к востоку от Штеттина, германского города на Балтийском море. Плавно изгибалась в сторону Кодыру, а затем более-менее ровно следовала на юг. Аккуратным выступом присоединяла к империи Прагу, но не Вену, которая, судя по всему, досталась Италии. Последний город перед Адриатическим морем — Загреб, тоже входил в состав империи. Я почувствовал, что покрываюсь мурашками перед величием и размерами этого мира. И все же не мог до конца избавиться от сомнений, что все это так же легко может быть придумано одним воспаленным воображением. Южные границы на карте, однако, тоже серьезно отличались. Не только Азовское, но Черное море можно было считать внутренним морем страны. Один только Стамбул неширокой полосой земли соединялся с землями Греции их территория доходила до Анкоры, где с восточной стороны проходила еще одна граница с империей вот где точно нет проблем с курортами фыркнул я оценив размеры береговых линий и решился затребовать еще доказательств но быть сможет у вас есть более существенные доказательства еще доказательства вспыхнул профессор мне хочется вам верить особенно после масштабов места, откуда вы прибыли. Но поверьте, каждый школьник может нарисовать визитку, как у вас». «Это же ручная работа!» — воскликнул Подбельский, но смирился. «Хорошо, но что могло бы вас убедить?» Я задумался. «Действительно, паспорт, документы, деньги, любые бумаги можно нарисовать в фотошопе» и представить их важными доказательствами существования другого мира. Странный стиль в одежде. Двоюродный брат увлекался реконструкциями средневековья. Так почему никто не может попытаться реконструировать то, что происходило считанные десятилетия назад? С другой стороны, внимание к мелочам было грандиозным. И вместо того, чтобы получить какие-то серьезные доказательства, Я в итоге получил лишь еще больше сомнений. Так кем не считать этого человека? Действительно тем, кто пришел сюда извне, или обычным шарлатаном? «Хорошо, я вам верю», — высказал я наконец. «Но верю лишь потому, что нет ничего, что могло бы опровергнуть ваши слова, так что можно обойтись без пруфов». «Без чего?» «Без доказательств. Есть слово покороче. Пруф!» «Иностранное заимствование», — неодобрительно уточнил профессор. «Плохо. Очень плохо». «Чем же?» — удивился я. «Хотя потом мне пришла в голову мысль. Если вы действительно из другого мира, как вы попали сюда?» «Не думаю, что из этого получится сделать большой секрет». Профессор явно не желал об этом рассказывать, но, чтобы убедить меня в истинности своих слов, решил продолжить. Совершенно недавно наши студенты вместе с ответственными преподавателями опробовали новый способ перемещения через электромагнитный преобразователь. Сам я не смогу описать принцип его действия, но суть проста. «На устройство подается описание конечной точки, а затем туда переносится человек». «Никогда о таком не слышал», — сказал я. «У нас даже атомы до сих пор телепортировать не могут». «Так получается, что вал с молниями — это и есть такой портал». «Вы не слышали об устройстве, но видели портал?» «Так разве не вы из него вышли сегодня вечером?» Продолжил я так вопросами, чувствуя, что ответ близок. «Вечером?» «Нет». Я прибыл уже затемно и услышал шорох в траве почти сразу после появления. Профессор засуетился и начал быстро собираться. примного благодарен за ужин, но я думаю, что мне пора. Я думал, что я прибыл рано, но получается, что я опоздал». «Постойте!» Я вскочил со стула, и книга, которую я держал в руках, свалилась на пол. «Опоздали? Куда?» «Не могу сказать. Это дело государственной важности!» Профессор закинул рюкзак за спину и потопал к выходу. «Если он сейчас уйдет, то я никогда не смогу узнать, соврал он мне или действительно прибыл из другого мира. Поэтому я ляпнул первое, что пришло мне в голову». Перед вами прибыло минимум два человека. Эмоции профессора, стоящего у входной двери, было трудно передать словами».